Несколько раз Жанна вбегала в покой мужа и требовала, чтобы он полюбовался красивой тканью и изяществом отделки. «Дорогой сир, любимый!» — восклицала она. «Если бы вы только знали, как я счастлива благодаря вам!» Не склонная по природе к чувствительности и душевным излияниям, Жанна все же не могла сдержать слез умиления. Она дивилась собственной своей участи. с ужасом вспоминая недавние времена, когда ее узницу держали в Дурдане. Какая чудесная превратность судьбы, а ведь с тех пор не прошло и полутора лет. Она вспомнила покойницу Маргариту, вспомнила родную сестру Бланку Бургундскую, по-прежнему томившуюся в Шато-Гаяре. Бедная Бланка, она так любила наряды. Вот бы порадовалась сейчас, думала Жанна, примеривая золотой пояс, усыпанный рубинами и изумрудами. Но Филипп озабоченно хмурился, и в восторге жены лишь усиливали его дурное настроение, так как он вместе со своим главным казначеем пересматривал счета. «Я очень рад, душенька, что все это вам нравится», — наконец промолвил он. «Но я, видите ли, следую примеру отца, который, как вам известно, был весьма скромен в личных своих расходах, но не скупился, когда речь шла о величии королевства. Появляйтесь повсюду в роскошных убранствах, они принадлежат не только вам, но и народу, ибо благодаря его трудам вы имеете все эти наряды». «И берегите свои платья, так как вам еще не скоро удастся сшить новые. После коронования нам придется сократить свои личные расходы». «Филипп, неужели даже ради такого дня вы ничего не сделаете для моей сестры Бланки?» спросила Жанна. «Я уже сделал, сделал. Ей возвращается титул принцесс, но при условии, что она не покинет место заточения». Должна же быть разница между бланкой, которая согрешила, и вами, Жанна, которая не нарушила супружеского долга и на которую возвели на прасвену. При последних словах Филипп пристально посмотрел на жену, и в глазах его читалось не столько уверенность любящего супруга, сколько забота о королевском престиже. — К тому же ее супруг, — добавил Филипп, — сейчас не особенно нас радует. «Бог послал мне скверного брата». Жанна поняла, что настаивать бесполезно, и что лучше не касаться впредь этого вопроса. Пока Филипп будет править Францией, он не согласится освободить Бланку. Жанна удалилась, и Филипп снова погрузился в изучение длинной колонки цифр, представленных главным казначеем Жофруа де Флёри. Список не ограничивался расходами на гардероб королевской четы, тем более, что Филипп получил достаточно подарков. Так, например, платье пепельного цвета, которое он надел для ужина, преподнесла его бабка Мария Брабанская, вдова Филиппа Третьего. А Магони поскупилась на штуку пестрого сукна, из которого нашили платьица принцессам и крошки Луи Филиппу. Но, по сравнению со всем прочим, это капля в море. Королю пришлось заново обмундировать свою личную охрану. Другими словами, 54-х человек их начальника Пьера де Галара, капитана арбалетчиков. Камергеры Адам ирон Роберт де Гамаш, Гийом де Сирис получили каждый по десяти локтей полосатой ткани, выписанной из дуэ для новых камзолов. Ловчи, Анри де Медон, Фюран, Де Ла Фуаи, Жано, Мальженест тоже были заново экипированы, равно как и все лучники. И так как после коронования полагается посвящать в рыцари двадцать человек, значит потребуется еще двадцать костюмов. Раздача одежды в качестве даров требовала бычий. И тот же обычай требовал, чтобы новый король добавил к раке Сен-Дени золотую лилию, увенчанную изумрудами и рубинами. «Каков итог?» — спросил Филипп. «8548 ливров, 13 су и 11 денье-сир», — ответил казначей. Может быть, потребовать налог в связи с таким радостным событием, как ваше восшествие на престол?